Глава семнадцатая. Богдан. Алина, ловко лавируя между людьми, торопится ко мне. Приветливо улыбается. Вытягивает руки для объятий. «Ларионов, как же ты возмужал!» Она отходит на шаг и, склонив голову к плечу, пристально меня разглядывает. Тонкие пальцы сжимают мой бицепс. «Неужто в зал ходишь?» «Спорт полезен для здоровья тела и для мозга. Отличный способ отключиться от работы». «А я для этого кроссворды разгадываю», — усмехается Алина. «Хотя это, конечно, не так эффектно, как твои тренировки. Не ожидала тебя здесь увидеть. Думала, ты покоряешь медицинские вершины Европы». «Покорял. Аппаратура там, конечно, топовая, но сердце дохнет от тоски. Только в Сибири мне дышится полной грудью». Алина неопределенно хмыкает. «Особенно в Красноярске» с его вечным режимом черного неба. И все равно, дом есть дом. Алина берет стакан, кидает в него пакетик чая, заливает кипятком. Кивком указывает мне на один из круглых столиков. Тоже беру чай. Садимся. Алина вытягивает ноги вперед и подтягивается, разминая шейные позвонки. А ты все так же в краевом трудишься? Нет, качает она головой, коротко поджимает губы. Меня в Москву переманили, в коммерцию, зарплаты выше, но и темп жестче. Онкология? Естественно, поздние стадии, паллиативка, много сложных кейсов. Иногда кажется, что у нас не медицина, а война. Выходит ты теперь на передовой. Тип того. Она делает глоток чая и криво улыбается. Иногда хочется сунуть голову в песок и сделать вид, что это меня не касается. Но я так не умею. Недавно случай был. Мужчина 42 года. Саркома мягких тканей с метастазами в легкие. До нас его уже успели попилить в паре мест. Потом отправили умирать. Но мы рискнули. Мультидисциплинарный подход, агрессивная химия, радикальная операция. И что в итоге? Живой. Мы дали ему еще пару лет с семьей. Но прогноз, сам понимаешь. Я понимаю. Онкология — это всегда борьба с вероятностями. Ну а ты, спрашивает Алина после минутного молчания, как тебе здесь после Европы? Здесь сложнее, но интереснее. Не скучаешь по высоким технологиям? Скучаю. Но если есть голова на плечах, а руки растут из нужного места — «Можно успешно работать хоть в полевых условиях?» «Узнаю, Ларионова. Ты все так же самоуверен». Верчу стакан в руках. Темный чай лениво колышится у стенок, едва заметно их окрашивая. «И все же...» — Алина прищуривается. «Ты точно вернулся только из-за чистого сибирского воздуха?» «Естественно. А что? Какой-то ты слишком уж напряженный. Работа нервная. Ага». Алина молчит, будто что-то взвешивает в своей голове. Медленно ведет пальцем по ободку чашки, а потом все-таки поднимает на меня взгляд. «Твой доклад. Не могла не заметить Женю в соавторах. Значит, общаетесь?» Я откидываюсь на спинку стула, сцепляю пальцы в замок. Пытаюсь изобразить на лице равнодушие, чтобы скрыть, как меня корежит от разговоров о Жене. Но меня корежит. Алина, мы работаем вместе, сложно не общаться. И как тебе работать с бывшей? По-всякому, пожимая плечами. Иногда нормально, но в основном. Нет, ни хрена это не просто. Богдан, у вас очень сложный бэкграунд. Но знаешь, иногда чувство вины, которое стоит между людьми, не имеет под собой почвы? Что? Это женская солидарность, да? «Да нет, Алин. Как раз это чувство вины очень даже обосновано. С неконтролируемым нажимом. Более того, я надеюсь, что она испытывает вину». Алина хмурится. «Почему это она должна испытывать вину?» «А кто?» «Вообще-то ты. Ты занимался карьерой. А Женя — личной жизнью. Знаешь, вы не единственная пара, разбившаяся об этом». Я видела много таких историй. Это сложно, и болезнь всегда уродлива. Скептически усмехаюсь, закатываю глаза. А что, с вопросами измены теперь тоже к онкологу приходят? «При чем тут измена?» — моргает заторможенная Алина. «А при тут измена моргает заторможенная алина а при тут онкология Она вдруг широко разводит руками, хлопает ладонями по бедрам. «Богдан, я поверить не могу. Как можно быть таким холодным и бесчувственным?» Пока Женя в одиночестве боролась с раком, ты имел возможность спокойно строить свою жизнь. Потому что она дала тебе такую возможность. И если она теперь вдруг нашла себе кого-то, то можно за нее лишь порадоваться. Ведь я перестаю дышать. Рак? Где-то внутри меня с лязгом переворачивается тяжелая пластина. Резко подаюсь вперед через стол. Что? Повтори. То, что она нашла себе... Нет до этого. Собственный голос кажется чужим. Уже не был рак? Алина смотрит на меня, как на человека, испытывающего проблемы с психикой. Недоверчиво и подозрительно. «Ты не знал?» Медленно произносит она. «Не может быть!» Она не могла не сказать. Но она не сказала. Сижу на выдохе. В башке хаос. В груди вакуум, всасывающий все тепло, что осталось в теле. Женя, рак. А я не знал, не знал, что моя девочка в одиночестве боролась с тьмой, страхом и болезнью, пока я ненавидел ее за ложь, предательство и измену. Винил ее в том, что она меня бросила. Проклинал ее, когда она вновь и вновь захватывала все мои мысли. Я до сих пор задыхаюсь, когда думаю о том дне, когда она поставила точку. Она пыталась мне сказать, а я отверг ее попытки. Три года я ненавидела эту женщину за то, чего она не совершала. И все это время срываюсь со стула так резко, что тот, жалобно скрипнув а кафель, падает на пол. Разворачиваюсь и иду, не видя ничего перед собой. Шум в зале отступает куда-то на задний план. «Богдан, ты куда?» — кричит Алина мне в спину. «Богдан!» Но я уже почти не слышу. Почти перехожу на бег. Тороплюсь так, словно от этого зависит все.